Вечер уже полностью вступил в свои права. Каменная площадь, растрескавшаяся от времени, казалась остывшим телом исполина, а возвышающиеся над ней резные столбы портала темнели, будто две клыкастые башни, что сторожат врата в ад. Торговцы замолкли, бойцы секты школ сбились в группы. В воздухе пахло кровью, зельями и паникой, которую никто не называл вслух. И вот когда уже казалось, что новых выживших ждать не приходится, маги у портала что-то почувствовали. Какое-то странное присутствие. Поэтому они напряглись, накладывая дополнительные защитные круги. Ждать им пришлось недолго. Из мрачного тумана Нижнего мира, который из-за заходящего солнца уже стал напоминать какую-то вязкую жижу, сначала появилась тень. Большая, неустойчивая. Словно за ней шел кто-то, кому не подчинялось само пространство. Потом вышел он. Один. Его звали Пэг Джун Хо, он был достаточно молодым мастером, или, как таких бойцов здесь именовали, Доу Ши из секты Пылающего Дракона. Этот человек, несмотря на свой возраст, уже был известен как опытный боец, что никогда не отступал. Но сейчас. На нем был разорванный доспех, на левой руке не хватало предплечья, его обугленный остаток был перевязан золотыми нитями, характерными для артефактов исцеления высшего порядка. Но все это было ничто по сравнению с печатью, что, слегка помигивая, горела на его груди сквозь разорванную одежду. Это была печать гробницы, той самой, которую все так старательно искали. Резкая, острая, похожая на божественный шрам, врезанный прямо в кость. От нее шло свечение, не белое, не красное, но нечто глубоко серое, как тень, что может убивать свет. Он не упал, не пошатнулся. Он прошел через ворота портального города напрямую, как будто вырвался из преисподней и не сказал ни слова, пока не дошел до центра площади. Там, посреди камней, он встал, опустил свой единственный меч, все еще зажатый в уцелевшей руке в землю, и только потом заговорил. И голос его зазвучал в окружающей его тишине, как удар колокола, без ярости, но с таким весом, что даже воздух задрожал. «Мы потеряли шестнадцать из двадцати». И погибли они не от ловушек, не от демонов, а от тех, кто был с нами. При этих словах, больше напоминающих полноценное обвинение, старейшины сект резко встрепенулись. Наставники шагнули ближе, караванщики растерянно замерли. Двое из нас, боец по имени Тхе Гим Йон из секты Тени Кровавой Луны и девушка Соль Хва из секты Пяти Пиков Бессмертных. Они знали, знали, где находятся врата в гробницу. И чтобы отвлечь стражи входа, они спровоцировали бой, втянув туда нас всех. А потом, в самый разгар битвы со стражами, они исчезли, проскользнули внутрь, словно уже давно выучили путь. А может, им кто-то помог. К тому же, с ними был и один из высших демонов. Маг, сильный. Мы даже видели, как он открыл им проход через тайную тропу, чтобы обойти полчища тварей, что охраняли гробницу. Закончив говорить, он медленно повернулся к старейшинам. В этот момент все взгляды и бойцов, и учителей, и даже прохожих были прикованы к его лицу. Оно было искажено не страданием, не мукой от полученных ран, а именно пылающей жаждой справедливости. «Я не прошу суда. Я не дам суду решать, что делать с предателями. Я прошу лишь одно. Не мешайте мне. Эти двое знали, что делают. Они убивали нас. Не своими руками, но с тем же результатом. Может, они думали, что выживут, спрятавшись в тени чужой бойни, но гробница отметила меня, и теперь я знаю, куда они пошли, и знаю, как найти их». При таком упоминании воздействия того самого легендарного места старейшина Ким Йонг резко шагнул ближе и медленно склонил голову на бок. «Ты уверен, что ты чист, что печать не повредила твой разум?» Джунхо медленно и даже устало поднял взгляд на стоявшего перед ним старейшину. В его глазах не было ни огня, ни тьмы, только кристально чистое понимание подобных опасений. «Я чувствовал, как она попыталась проникнуть в мою душу, но я стоял на телах павших, их кровь защищала меня лучше, чем любые мантры. Я неодержим, я свидетель». Он решительно выдернул меч из камней и добавил. «Я уйду утром, один». «Если не вернусь, считайте, что гробница забрала меня полностью, но если вернусь, я верну предателей, целыми или не очень, но судить их будете вы». Старишины переглянулись. Чхве произнес глухо. «Ты имеешь право, и проклятие гробницы даст тебе путь, но помни, если демоны помогли этим двоим, значит, они ищут нечто большее, чем просто сокровище. И я найду это, сначала их, потом то, зачем они пошли». А когда он ушел, на площади наступила тишина, густая, вязкая, потому что все поняли – война больше не между сектами и демонами, она теперь между преданностью и предательством, и та сторона, где меньше душ, вполне может оказаться сильнее. Немного погодя, небо над портальной площадью уже окончательно погасло, превратившись в густую синевато-черную купольную бездну, прорезанную тонкими лентами звезд. Но фонари на главной линии улицы, ведущие к площади, горели еще ярче, их ровный мягкий свет отбрасывал тени от тел возвращающихся бойцов. А выжившие в этом поиске все еще шли. Они приходили поодиночке, парами, иногда группами из трех-четырех человек. На их лицах читалась не победа, а измотанность, осторожность, а порой и безмолвная печаль. Некоторые шли держать зараненные плечи или с наложенными поспешно бинтами, вымазанными чем-то темным и вязким, то ли кровью, то ли внутренностями убитых монстров. Но каждый из них тащил с собой что-то ценное. Не с сокровищницы богов, но с враждебных земель, где само существование было наградой. На земле у центрального поста оценки находок уже выросла целая гора предметов. Здесь были редчайшие травы, черная дыха с сизым налетом, который растет только на костях духовных тварей. Курень тигриного ша, пульсирующий, будто живой. Обломки стеблей мха, золотого тления, изучающие мягкое сияние, известный катализатор в создании эликсира в долгой жизни. Рядом лежали фрагменты артефактов, кованые клыки со скрученными серебряными жилками, части посохов, в которых еще сохранялось напряжение плетений и магической энергии. А один юноша с мертвым взглядом протянул осколок чего-то, что излучало глухое пение. Оно раздражало даже воздух. Ему велели немедленно завернуть находку в ткань, имеющую запирающую печать. Потом шли минералы, сланцы с включениями светящегося кварца, темно-синий обсидиант, в котором угадывались фрагменты магических жил, и даже зеленовато фиолетовые глыбы плачущего нефрита, источающие влажный дар, невероятно редкий реагент, связанный с магией духов. И, конечно, те самые ядра монстров, некоторые из них были величиной с кулак и пульсировали как живые сердца. Одно ядро, добытое бойцами из отряда Школы Вечной Расы, было заключено в костяную сферу, покрытую трещинами, но внутри вращалась малая тень, будто фрагмент потерянной души. Старейшины все это принимали и осматривали, внимательно, методично. Их помощники заносили каждую находку в регистры, проверяя артефакты на проклятие, складывали все в отдельные ларцы, окруженные печатями. Но ни один из них не улыбался». Пэг Джунхо, уже сидящий у края площади с закрытыми глазами, чувствовал эту атмосферу кожей. Даже он, он открыл один глаз и прошептал почти насмешливо. «Много пепла, но где же пламя?» Но на этот тихий вопрос никто так и не ответил, хотя, судя по реакции присутствующих, его прекрасно расслышали и даже поняли суть. На приподнятой каменной террасе под раскидистым навесом с видом на площадь собрались несколько старших старейшин из четырех самых могущественных сект. Их обсуждение было коротким, тихим, но резким, как удары по невидимому приковке. «Ты видишь здесь хоть одно подтверждение того, что хоть кому-то это удалось?» Проговорил сухач Хве Де Хун. Его руки лежали на столике с чашкой женьшеневого настоя, но взгляд был устремлен в пустоту. «Я не вижу ни одного артефакта, связанного с эпохой богов, ни одного образца силы того уровня. Да тут даже намека на древние письмена или техники нет, только трава, кости, обломки». Ким Йонг немного помолчал, а затем медленно произнес. «Они принесли нам дары мира монстров, но не следов гибели божественной сущности. Нет тут чего-то из пепла богов, только пыль и мусор». Другой старейшина, коренастый, серебристо-черной бородой и глазами полными скрытой ярости, плюнул через плечо. Может и правда, кто-то уже нашел вход в гробницу и прошел внутрь, пока остальные рвали друг друга за все эти косточки, травки и ядра. После такой злой отповеди все собравшиеся снова замолчали, и в это молчание все чаще мелькали взгляды на горизонт, где по-прежнему мерцал свет от демонических лагерей, стоящих к югу. Демоны не двигались, не приближались, но теперь стало ясно. Они точно что-то знали, и сейчас люди, собравшиеся на этой площади, чувствовали это, даже собственной кожей. Понимали, что что-то ускользает из их поля зрения, что время постепенно уходит, что гробница уже явно была кем-то открыта, но не для всех. И чем дольше они ждали возвращения тех, кто еще мог выжить, тем чаще звучал один и тот же вопрос. А что, если они вернутся не с дарами, а с проклятием? Огни портальной площади уже дрожали под ветром, будто под страхом перед чем-то, что еще может выйти из глубин Нижнего мира. Практически везде на каменных плитах площади теперь можно было заметить кровь, пыль и многочисленные остатки магических следов. Люди постепенно приходили из подступающей ночной тьмы Нижнего мира, изломанные, уставшие, но живые. И каждый раз, когда вспыхивали огни при входе на площадь, даже самые бесстрашные старейшин замирали на мгновение, не зная, что именно сейчас явится из-за грани этого проклятого мира. И вот одна из малых групп, вернувшихся с восточных уступов, вновь появилась на площади портала. Пятеро бойцов, все на ногах, хотя явно на износ. Но в этой группе была заметна дополнительная фигура. Ее почти несли, аккуратно поддерживая под руки, и когда свет портала отразился от ее лица, несколько наставников у поста вскрикнули, но сделали они это достаточно тихо, так как ее узнали. Это была Соль Хва, младший мастер из секты Пяти Пиков Бессмертных. Та самая, что, по словам Пека Джун исчезла вместе с предателем Тхе Гим в момент предательства возле гробницы Павшего Бога. Но сейчас она была неузнаваемой. Грязь, кровь, пропитавшая ее халат, глубокий порез от виска до щеки, склеивший половину волос в жесткую подсохшую косу. Ее чувственные и красивые не так давно губы сейчас были истрескавшиеся, а зрачки глаз сильно сужены. В руках она сжимала зажатый в ткань артефакт, резной обломок диска из серого камня, покрытый стертыми письменами. Когда ее медленно опустили на край портальной площади, она не заговорила сразу – Сначала эта молодая женщина только и слегка панически оглядывалась, бешено, судорожно и даже очень нервно, словно постоянно искала глазами кого-то, кто был нужен ей больше, чем отдых, больше, чем спасение. И когда она так и не нашла этот взгляд, вся ее сдержанность рассыпалась, как детский замок на песке под ударом приливной волны. «Я не знала, я не знала, что он делает!» Панически выкрикнула она, хватая одного из целителей за одежду. Он сказал, что знает путь. Он сказал, что его знакомый демон поможет нам пройти незамеченными. Я просто пошла за ним». Услышав такие откровения, старейшины мгновенно подали знак и ее изолировали, но не насильно. Вокруг выстроили круг из духовной защиты, не дав ей ни уйти, ни повредить себя. Но пока что ее не сковывали полностью, она не была врагом, пока нет. Заметив, что собравшиеся рядом старейшина внимательно на нее смотрят, Соль Хва снова заговорила, и опять быстро и весьма сбивчиво, хотя на нее это было совсем не похоже, и именно это ее состояние и выдавало всю величину ее потрясения, которая все равно прорывалась наружу, даже несмотря на все ее тренировки по самоконтролю, между следами, между вдохами, которые вырывались как у утопающего. Мы шли следом за отрядом. Тхе Гимн сказал, что если стражи-гробницы начнут бой и оттянутся прочь от руин, то путь к внутренним вратам откроется на семь ударов сердца. Он знал это, он читал древние описания. А может, нашел карту или пророчество, этого я просто не знаю. Когда стражи вышли на основной отряд, я думала, что мы будем помогать. Но он, он только стоял, смотрел, а потом заговорил с демоном. Это был очень сильный маг-демон с четырьмя рогами, лицом, будто вырезанным из стекла. Он говорил на языке, которого я не не понимаю, но, но они явно договорились, и я только потом поняла, что мы просто использовали основной отряд как приманку всех этих людей, с которыми мы прошли путь до гробницы, и все только ради времени, чтобы проскользнуть, чтобы открыть врата, чтобы попасть внутрь». Она обхватила себя руками и закачалась взад-вперед шепча. Они открыли врата, но там, там было нечто, оно смотрело, а потом напало и проникло прямо в Тхе Гимньона, а потом погналось и за мной, оно искало сосуд для себя. Я, я, я убежал, я не знаю, выжил ли он, но если он выжил, то все еще внутри. Ким Ньон Хван и Чхве де Хун внимательно наблюдали за всем этим со своих мест, ни один из них не вмешивался. Сейчас их глаза сканировали не тело девушки, а ее ауру, колебания Ци и саму структуру магических меридианов. Они искали и не находили ни следа одержимости, ни налета демонической силы. Присутствовало только искажение аурного поля, как у того, кто столкнулся с древним, слишком древним ужасом, да еще и был ранен. «Она не лжет», – тихо сказал Чхве. Аким в ответ только кивнул. «Значит, Пэг Джун Хо был прав, но это усложняет все. Если демон вел их внутрь, если врата были открыты, а главное, если Тхэ Гим Ньон как-то договорился с демоном-магом. Но он так и не договорил свою мысль, потому что где-то далеко, по ту сторону портала, что-то снова загудело. Не открывалось, нет, просто шевельнулось, как дыхание чего-то, что спит, но начинает видеть сны». А Соль-Хва сидела на холодном камне, сжав в руках тот каменный обломок, и продолжала озираться, внимательно всматриваясь в лица приходящих к порталу. Она искала его, того, кто остался в гробнице, того, кто ее туда завел, и кого она теперь, несмотря на страх, все еще хочет либо найти, либо остановить. Портальная площадь и без того напряженная застыла окончательно. Разговор Соль-Хва прокатился по рядам, как в сполах порывистого ветра перед бурей. Старишины обменялись взглядами, и даже самые спокойные из них, те, кто умел скрывать чувства за маской всевидящего равнодушия, не сумели сохранить невозмутимость. Все, что они опасались, оказалось правдой, и хуже всего было именно то, что действительно открылись врата, ведущие внутрь гробницы павшего бога. Пэг Джун Хо спокойным отрешенным взглядом смотрел на ту, кто предал не только его, но и других членов отряда. Он не нуждался в дополнительных объяснениях. Как только услышал суть, то уже прекрасно знал, что ему пора. До этого момента он сидел на краю террасы, на том самом месте, где провел все последние часы выжидания. Его спина была прямой, взгляд направлен вперед, но не на площадь перед порталом, а в никуда. Будто он видел сквозь пространство, и когда Соль Хва начала свой взбивчивый рассказ, Джун Хо поднялся. Спокойно, молчаливо. Он поправил потрепанный доспех, обмотал предплечье новым слоем ткани с защитными символами и проверил меч. Меч был уже необычный, защищенный, отшлифованный артефакт, которому Джун Хо добавил обломки магического клинка, найденного ранее. На его поверхности проявлялись светящиеся трещины, в которых пульсировала ци самого носителя. «Теперь мне ясен след», — произнес он в пустоту, — «и дорога в преисподнюю снова зовет». Он не попросил разрешения, он не объявил цели, он просто направился к южным вратам укрепленного городка, где начинались тропы к черным кряжам, тому самому региону, где сам столкнулся с предательством, и где, по словам Сольхова, и скрывался проход, ведущий в гробницу. И вслед за ним двинулись ученики и бойцы из его секты, те, кто еще был жив и кто готов был идти в бездну за своим наставником. Тем временем, по другую сторону городка, в укрытых от людских глаз павильонах, за каменными стенами, проснулись иные силы. Те, кто не нуждался в портале, чтобы пересекать пустынные земли этого мира. Те, кто давно уже чувствовал, что гробница зовет не только людей. И первым отреагировал князь ханму. Он сидел, словно высеченный из вулканического обсидиана, на троне из остывшей лавы. Его плащ струился по полу, словно он сделал, был из теней, текущих в одну сторону. Его глаза были закрыты, но не потому, что он отдыхал, он видел, сквозь пространство, сквозь ложь, сквозь оболочки душ. В момент, когда Соль Хва упомянула демона, открывшего врата, губы князя слегка дрогнули. — Орандха, ты все же решился! — прошептал он, а потом поднялся и глухо ударил когтистой ладонью в бронзовый гонг рядом с троном. И сразу же к нему подошел отряд из девяти командующих, одетых в кольчужные доспехи из чешуи теней и золы. Их лица были закрыты масками, а за спиной пульсировали артефакты, на которых записаны контракты крови. «Нам не нужно скрываться больше. Пусть люди тратят остатки сил на свои внутренние распри. Мы пойдем следом и возьмем то, что принадлежит нам. Гробница отворена, прах падших богов – наша добыча, сила павших – наша плоть». В другом павильоне, затянутом полупрозрачными тканями, танцующими словно дым, сидел второй князь, высокий, грациозный, с крыльями, сложенными за спиной, как на молитве. Его кожа была цвета старого серебра, а глаза, как две капли жидкой пустоты. Он знал, он чувствовал возмущение самой ткани этого мира и слабости людей, их потери, их сомнения, их усталость. Сила шла к нему по пульсу самой земли. Он мягко вытянул кисть и зажег пылающую спираль над ладонью – маяк для своих отрядов, разбросанных по холмам вокруг поселения. «Настало время. Они открыли дверь, но не знают, что впустили. Мы же войдем и разбудим спящего». И из темноты помещения один за другим вышли его ближайшие служители – маги крови, алхимики теней, чтецы костей. Они поклонились и, не произнося ни слова, отправились к своим отрядам, дабы с их помощью перехватить путь гробницы, и тогда между тропами, ведущими в черной кряже, начали двигаться две силы – одна – людская, ведомая гневом и жаждой справедливости, другая – демоническая, движимая древними договорами и кровной памятью. Ночь еще не кончилась, уже начиналась война. Не между людьми и демонами, а между теми, кто ищет силу, и теми, кто готов умереть, чтобы не отдать ее в чужие руки. Тропа, ведущая к древнему хребту, была широкой, но запорошенной седым прахом. Странно, ветра не было, но пепел все равно кружился над землей. Он залипал на сапогах, въедался в кожу, в глаза, в легкие. Все пространство здесь словно само вспоминало древнюю бойню и дышало ею. Отряд Пэка Джунхо продвигался без лишнего шума. Впереди шли разведчики с обостренным восприятием, позади защитники и маги поддержки. Сам Джунхо шел ближе к центру, со взглядом, устремленным вперед. Его ци двигалось, как глубинное течение, медленное, но с чудовищной плотностью. Магические узоры на его перчатке на уцелевшей руке уже светились. Ведь он на каждом шагу ожидал схватки, и она не заставила себя ждать. Они появились без предупреждения, словно единая серая волна выплеснулась из расщелин и трещин. Тени загустели, сплелись, и из них выступили первые силуэты. Это был отряд демонов авангарда, не множество но искусные, дисциплинированные, смертельно опасные. А перед ними двигался командир, высокий и узкоплечий, с кожей цвета сухой глины и двумя асимметричными рогами. Его глаза были темны, как обсидиан, и пульсировали багровыми искрами. На его груди висел разорванный амулет в форме глаза, древний знак договора оскверненных. Он не сказал ни слова, просто поднял руку и воздух задрожал. Сражение началось. Словно прорыв плотины, маги с обеих сторон вскинули руки и извергли магию. Маги Джунхо создали щитовую конструкцию, в основе которой был треугольник стихий – вода, металл и эфир. Это было достаточно сложное магическое плетение, стабилизированное через подземные артерии Ци. Из земли поднялись клинья духовных потоков, соединяя бойцов в общий резонанс. Со стороны демонов пошел контур разложения. Мягкие, тонкие волны, расщепляющие магические формы. Они не били в лоб, а размывали структуру, словно горячая роса разъедает ткань. Именно в этот момент и сам Джун Хо шагнул вперед. Его клинок вылетел из ножен с пульсацией, будто отзываясь на собственное имя, и он тут же перенесся, используя технику полета прямо к ближайшему магу демонов. Взрыв и сразу два достаточно опасных противника были отброшены назад, но один из демонов распался, как кусок сухого стекла, а второй зашипел, подняв пылающий хлыст, наполненный кислотной тенью. Сражение охватило все ущелье, воздух дрожал от наложенных друг на друга техник. Магические столбы, исходящие из пальцев, выжигали окружающее пространство. Щитовые сферы с формами мандал защищали своих хозяев от вражеских ударов. Призывные жезлы выпускали животных аватаров и света и боли. Люди теряли бойцов, демоны тоже, но обе стороны продолжали сражаться, упрямо, методично, словно не личная ярость ими двигало, а древняя обязанность не дать другому пройти. Но потом небо изменилось. Сначала тихо, затем воздух зазвенел, словно тетива натянулась до предела. И из тьмы ущелья вырвались первые монстры. Они не были ни демонами, ни людьми. Их плоть состояла из пепельных костей, металла и иссохшей крови. Лица отсутствовали, вместо них клубилась плотная серая пустота. И едва заметив этих тварей, даже Джун Хо вздрогнул, ведь он узнал их, стражи-гробницы. Их было много, сотни, может даже больше. Они мчались по скалам, по воздуху, по самой земле, которая стонала под их массой. Некоторые были размером с крупную собаку и такие же юркие, другие – с быка и такие же сильные. Третьи – эти вообще проламывали себе проход сквозь скалы, как легендарные великаны. Да, над горами они не возвышались, но были выше обычного человека как минимум вдвое, а то и трое. И сейчас они были похожи на сны, ожившие в кошмаре. Они не различали людей и демонов. Они чувствовали лишь одно – кто-то нарушил запрет, и они пришли уничтожить и пожрать все. И вот тут, как с одной стороны, так и с другой возникла паника, и началось отступление. Но для тех, кто слишком сильно увлекся сражением, уже было поздно. Один из стражей врезался в передовую, всасывая магов внутрь себя, как черная воронка. Двое демонов растворились, не успев даже вскрикнуть. Мастер уровня Доуши, третьей звезды секты Небесной Черепахи Хаоса, пытаясь защититься, активировал печать возврата, но она взорвалась вместе с ним, вызвав краткий катаклизм. Уже заранее зная о том, насколько могут быть опасны эти твари, Пэк Джунхо не колебался ни одного лишнего мгновения. «Отход! В Сектор 3! По метке, Быстро!» После чего с помощью меча-артефакта он разрезал пространство, открывая искаженный путь и выдергивал своих бойцов из безумия одного за другим. Демоны тоже начали отступление. Князь ханму, не вмешиваясь до этого, сам появился на гребне скалы и рванул вниз, оставляя за собой след из горящего праха. Он оттянул часть сражения на себя ради выживания своих подчиненных. Да, этот бой закончился не победой, а отступлением, если не сказать бегством, и люди и демоны разбежались не от страха перед друг другом, а перед чем-то большим, тем, что проснулось в самой ткани пространства. В лощине остались только тела, некоторые мертвые, некоторые искаженные настолько, что уже не стоило пытаться их спасти. Пэг Джун Хо, вытирая кровь с меча, произнес глухо. Раньше их здесь не было, а это значит только одно. Кто-то все же что-то сумел забрать из гробницы, и стражи теперь не просто защитники, они охотники. Сделав такой вывод, он внимательно взглянул на горящую трещину вдали, где воздух сам по себе был изломан. Это уже не просто миссия, это расплата за вторжение в сон падшего бога. Спустя всего лишь день площадь у портала заполнилась людьми задолго до захода солнца, но уже в другой тишине, не в той, что предвещает битву, а в той, что остается после поражения. Воздух над древними каменными плитами, из которых был сложен круг портала, дрожал от жара, пыли и накопленной тревоги. Здесь больше не было героизма, только вымотанная усталость, разочарование и затаенная злость, что рвалась наружу, но пока что оставалась прикрытой общей маской поражения. Но сейчас уже практически каждый выживший знал о том, что попытка прорваться к гробнице павшего бога в этом году провалилась, и каждый понимал, насколько дорого она обошлась. Изрядно потрепанные колонны бойцов, представители секты и магических школ начали подходить к порталу с разных сторон. Кто-то был поддерживаем под руки, кто-то опирался на сломанные посохи, кто-то нес друзей или их тела, аккуратно обернутые в магическую ткань, которая теперь была запачкана пеплом, кровью и дымом. «Уходим. На этом все». Тяжело вздохнув, коротко скомандовал один из старейшин, и его голос не вызвал ни споров, ни удивления. Из портала уже струился плотный синий туман, сигнализируя о том, что межмировой проход открыт. Он переливался внутри арками из двух высеченных столбов, украшенных забытыми письменами. Воздух дрожал, словно поверхность воды. Каждый, кто проходил внутрь, исчезал без следа, возвращаясь в родной мир. И сейчас никто не оставлял после себя ничего. Раненых несли с особой заботой, хоть и в молчании. Тела погибших, даже обугленные до неузнаваемости, все равно оборачивали тканью и уносили. Один из мастеров секты Пяти Пиков Бессмертных даже остановил троих молодых бойцов, когда те хотели оставить тело своего товарища и уйти налегке. «Он умер за вас, значит вы донесете его до конца». Перед порталом уже толкались носилки, пахло кровью, металлом и пеплом. Каждый шаг назад к порталу был медленным, словно на присутствующих давил так и не выполненный обед. Никто не хотел уходить с пустыми руками, но многие понимали, остаться здесь означало погибнуть. И даже соль хва сейчас не отличалась от большинства присутствующих. Она шагала медленно среди остальных, но в ее глазах все еще светился огонь беспокойства. Она все время оглядывалась, смотрела в лица, вглядывалась в толпу, будто чувствовала что-то или кого-то. Иногда она замирала, резко поворачивала голову, но в следующий миг лицо ее хмурилось, словно ощущение ускользалось, рассыпаясь, как пыль между пальцами. «Он где-то рядом», — шептала она едва слышно, но сама не понимала, о ком говорит. Даже ее спутники, те немногие, кто остался жив из отряда ее школы, заметно избегали ее взглядов, видели, что она не такая, как прежде, что-то изменилось, в походке, в голосе, в том, как она слишком точно слышит шаги позади себя. Но спорить никто не решился, она тоже ничего не объясняла. В последний миг перед шагом в портал она замерла и резко оглянулась, но потом резко махнула рукой, словно и сама уже поняла, что того, кто ей мог быть нужен, рядом уже просто не было. Только затихающая площадь и тихий шепот, что эхом стлался по плоским камням. За всей этой суетой никто так и не обратил внимания, что среди тех, кто помогал нести раненых, в одном из небольших отрядов, двигающихся боком от основной колонны, шел молодой парень. Он был худощав, с тенью усталости на лице и глазами, которые не блуждали, как у остальных, а внимательно следили за каждым шагом. И следил он, как ни странно, не за потенциальными врагами в стане демонов, а именно за людьми, за теми, кто шел рядом с ним. Его одежда была изрядно потрёпана, с явно чужим символом секты на спине, ведь она была ему достаточно сильно велика». И чтобы хоть как-то скрыть этот факт, рукава пришлось закатать, а воротник завязать шнуром, чтобы не сползал, не говоря уже про лицо. Оно было запачкано своеобразной грязью из крови и пепла. Но в общей суматохе никто и ничего так и не заметил. Все видели, идет человек с носилками, руки в крови, усталые глаза смотрят в землю. Кто будет его проверять? Он двигался спокойно, но каждый его шаг был просчитан. Ни одного лишнего движения, которое могло бы вызвать подозрение Он старался не делать их. А когда подошел к арке портала и ступил в него, еле заметно оглянулся, медленно, не по сторонам, а именно назад, на сам Нижний мир. В его взгляде не было страха, но не было и радости, была какая-то печаль и чувство возвращения к тому, что было когда-то потеряно. Словно этот выжженный проклятый мир теперь, по какой-то неведомой причине, был ему роднее, чем тот, куда он уходил. А потом он исчез, растворился в магии портала, и никто даже не понял, что ушел тот, кто здесь не рождался, но стал частью этого места, и унес с собой нечто очень древнее и, вполне возможно, даже весьма опасное.